соль, перец, мускатный орех по вкусу. Почки по-русски. Почки говяжьи, свиные или бараньи после удаления мочеточников надрезать вдоль, снять плёнку, нарезать ломтиками и варить в крутом кипятке 5-8 минут. Затем откинуть на дуршлаг, промыть, обсушить, посыпать перцем с солью. Я обжарить с разогретым жиром. В конце жарения обсыпать мукой и перемешать. Обжаренные почки положить в кастрюлю, залить водой, добавить томат-пюре и тушить 30-40 минут. После этого добавить нарезанные дольками и обжаренные морковь и лук, петрушку и картофель, а также огурцы, очищенные от кожицы. Тушение продолжать ещё 10-15 минут. При подаче на стол Посыпать зеленью петрушки. Почки 700 г, картофель 1 кг, лук репчатый 150 г, морковь 200 г, петрушка корень 100 г, огурцы соленые 200 г, чеснок 20 г, томат-пюре 30 г, мука 30 г, жир 60 г, соль по вкусу. Печенка в сметане. Печень отмыть, очистить от плёнок и жёлчных протоков. Нарезать ломтиками по 70-80 г. Посолить, обвалять в муке и обжарить на масле. После этого сложить в кастрюлю, добавить мелко нарубленный и поджаренный лук, сметану, сок со сковороды, где жарилась печёнка, и воду. закрыть крышки и тушить до готовности. Готовую печёнку подать с кашей или картофельным пюре. Печень 500 г, сметана 50 г, мука 25, масло 25, лук 100 г, вода 15 сотых литра, соль по вкусу. Гуляш из сердца или вымени. Сердце или выме обмыть, нарезать кусочками весом 30-40 г и снова промыть. Посыпать перцем, солью и обжарить на сковороде с разогретым жиром и мелко нарезанным луком. После этого обсыпать мукой и жарить ещё несколько минут. Обжаренные кусочки сложить в кастрюлю, залить горячей водой так, чтобы мясо было покрыто водой. Положить томат-пюре, лавровый лист, накрыть кастрюлю крышкой, тушить на слабом огне 1-1,5 часа. На гарнир подать жареный или отварной картофель. Сердце или вымя 1 кг, томат-пюре 40 г, лук репчатый 250 г, жир 50 г, мука 50 г, соль, перец по вкусу. Утка жареная с яблоками. Подготовленную тушку утки посолить, смазать сметаной, уложить на противень или сковороду с жиром, разогретым до температуры 150-160 градусов Цельсия и обжарить до образования поджаристой корочки по всей поверхности тушки. После обжаривания на плите довести до полной готовности в жарочном шкафу. Тушку полить растопленным жиром, Во время жарения периодически переворачивать и поливать жиром и соком, выделившимся при жарении. Подать с печёными яблоками. Антоновка, Войкин. Кудка одна штука, сметана 50 г, масло сливочное 40 г, масло сливочное для поливки 40 г, яблоки 1 кг, соль по вкусу. Блюда из круп и макаронных изделий. Крупы и макаронные изделия являются одним из источников углеводов в питании человека. Из круп готовят каши, котлеты, оладьи, клёцки, пудинги, биточки, запеканки, крупники и другие блюда. Используют их для приготовления супов, начинок, гарниров. Не делайте больших запасов круп. При комнатной температуре крупины и жиры быстро горкнут. Каши старайтесь готовить столько, сколько вы сможете съесть и за один раз.